Абатиса внимательно смотрела на Маргариту, гладила ее толстые, теперь уже ненабеленные руки. — Молодая герцогиня, — сказала она однажды увядшим, кротким, умудренным голосом. — Молодая герцогиня! — Молодая? — спросила Маргарита так устало, что в ответе не прозвучало даже горечи. — Молодая? Вы в десять раз моложе меня, предостойная госпожа.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 равнодушная, она была слишком утомлена, чтобы задуматься над тем, чем вызваны со стороны императора такие почести. Да, у Виттельсбаха были, конечно, для этого основания. Ему только что в пренеприятной форме напомнили о том, как неудобно для него господство Люксембурга в Тироле. Его план покончить с ломбардскими недоразумениями путем военного похода